У нее были серые, глубоко посаженные глаза и толстые, но хорошей формы губы. Широковатый, чуть загнутый нос производил впечатление силы, и основательный подбородок этого впечатления отнюдь не портил. От алба до горла под розовой кожей все было простелено ровными, плотными, тугими мышцами. Я понял, что с Флорой шутки плохи. Судя по внешности и повадкам этой женщины, она вполне могла организовать и налет, и последующую раздачу призов. Если лицо и тело не врали, у нее для этого вполне хватило бы сил, и физических, и ума, и воли еще остались бы лишние. Стоявший рядом с ней громилый и рыжий великан, которого подпирал я, были сделаны из материала пожиже. Ну? — спросила она, когда за нами закрылась дверь. Голос у нее был низкий, но не мужской. Он вполне отвечал ее внешности. — Вэнс со своей кодлой прихватили его у Лароя. У него пуля в спине, — сказал я. — А ты кто? — Уложите его. Я тянул время. У нас вся ночь для разговоров. Она повернулась и щелкнула пальцем. Из двери в тыльной стороне вынырнул потертый старичок. В карих глазах его застыл испуг. — Живо наверх! — приказала она. — Постели кровать, принеси горячей воды и полотенце. Старичок запрыгал вверх по лестнице, как ревматический заяц. горилообразный сменил Нэнси возле рыжего, и вдвоем мы втащили великана в комнату наверху, где старичок суетился с тазами и тряпками. За нами поднялись Флора и Нэнси Риган. Мы положили раненого ничком на кровать и раздели. Из раны еще текла кровь, он был без сознания. Нэнси Риган с: Он умирает, врача, рыжик, дорогой мой! — Замолчи, — сказала большая Флора. — По делом ему, идиоту, поперся к лорою. Она схватила старичка за плечо и отшвырнула к двери. — Еще воды! — крикнула она ему вслед. — Окунь, дай мне свой нож! — горилообразный вынул из кармана пружинный нож с точенным-переточенным, узким и длинным лезвием. Этот нож, — подумал я, — перерезал горлом отцы. Флора вырезала им пулю из спины Олири. Пока шла операция, окунь не выпускал Нэнси Риган из угла комнаты. Напуганный старичок стоял на коленях возле кровати, подавал Флоре то, что она просила, промокал кровь из раны. Я стоял рядом с Флорой и раскуривал сигареты из пачки, которую она мне дала. Она поднимала руку, я вынимал сигарету из своего рта и вставлял ей. Она делала затяжку сразу на пол сигареты и кивала, я вынимал сигарету у нее изо рта, Она выпускала дым и снова наклонялась к раненому. Я прикуривал от окурка новую и ждал ее сигнала. Ее голые руки были по локоть в крови, по лицу утек пот. Все это напоминало бойню и длилось довольно долго. Но когда она выпрямилась, чтобы затянуться в последний раз, пуля из рыжего была вынута, кровь остановлена и сам он перевязан. — Ну, слава богу, все, — сказал я, — закуривай теперь уже свою сигарету, а не у тебя с торфом, что ли. Испуганный старичок занялся уборкой. Нэнси Риган потеряла сознание в кресле, и никто не обращал на нее внимания. — Окунь, присмотри за этим гостем, — сказала Флора, кивнув на меня, — я помоюсь. Я подошел к девушке. Потер ей руки, плеснул воды в лицо, и она очнулась. Полю вынули. — Рыжий спит. — Через недельку опять полезет в драку, — сказал я ей. Нэнси вскочила и подбежала к кровати. Вошла Флора. Она умылась и переменила измазанное кровью черное платье на зеленое кимоно, из-под которого там и сям выглядывали крупные части в сиреневом белье. Она встала передо мной и скомандовала. — Говори. — Кто? «Откуда? Зачем?» «Я перси Персии — сказал я, словно это только что выдуманное имя все объясняло. «Это кто?» — сказала она так, словно мое липовое имя ничего не объясняло. «А теперь откуда?» Горилообразный окунь стоял сбоку, оглядывая меня с головы до пят. «Я коренастый, грузноват». Дети от моего лица не разбегаются, но на нем более или менее правдиво запечатлелась жизнь, не перегруженная утонченностью и этикетом. Сегодняшние развлечения украсили меня синяками и царапинами, оставили след на том, что сохранилось на мне из одежды. «Персик!» — откликнулся горила ощерив редкие и желтые зубы. «У тебя, мама, с папой цветов не разбирали». — Это тебе и откуда, и зачем? — настаивал я, не обращая внимания на шутки из зоопарка. — Я перси-магу, Яр, и мне нужны мои полтораста тысяч долларов. Толстые брови ее сползли на глаза. — Тебе причитается полтораста тысяч, да? — Ага, — ответил я за ними и пришел. — Ах, ты не получил. — Ты хочешь получить? — «Слушай, сестренка, гони мои деньги». Чтобы спектакль удался, вести себя надо было без церемоний. «А от этих, ах, ты получил, ах, ты не получил, мне только пить охота. Банк мы взяли, поняла. Потом вижу, деньги наши накрылись и говорю своему корешу, ничего, мы с них стребуем, держись за перси и все». Потом ко мне подваливает Венс и говорит «давай с нами». А я говорю «ладно». И мы с корешем идем с ними, и сегодня вечером встречаем рыжего в шалмане. Тогда я говорю Коришу: эти костогрызы кончат рыжего, и мы ничего не получим. Мы его у них отнимем и заставим отвезти туда, где Флора сидит на деньгах». Теперь там будет по полтораста тысяч на брата, делить-то осталось почти не с кем, а когда получим, охота будет рыжего убрать, никто не мешает, только дело сперва, удовольствие после, а полтораста тысяч — это дело. Сказано, сделано. Мы выручили большого, когда на него насели, кореш по дороге залип на девушке, получил в зубы и лег спать. Мое дело маленькое. Если она ему дороже, чем полтораста тысяч, на здоровье, я пошел с рыжим». Я вытащил его, когда он поймал пулю. Вообще-то мне и кореша доли полагается, это триста тысяч, но дай мне полтораста, как я хотел сначала, и мы в расчете. Я думал, что этот номер у меня пройдет, что она выдаст деньги. Я, конечно, не надеялся. Но если рядовые в банде не знают этих людей, с чего бы этим людям знать каждого бандита? Флора сказала окуню. — Убери его телегу от подъезда. Когда он вышел, мне стало легче. Если бы она хотела разделаться со мной, сразу она бы не послала его отгонять машину. — Пожрать у вас есть, — сказал я, располагаясь как дома. Она подошла к лестнице и крикнула наверх. — Принеси нам поесть. Рыжий лежал без сознания. Нэнси Риган сидела рядом с ним, держала его за руку. В лице у нее не было ни кровинки. В комнату снова вошла Флора, посмотрела на раненого, приложила ладонь к его лбу, пощупала пульс. — Пойдем вниз, — сказала она. — Я я лучше тут останусь, если можно, — сказала Нэнси Риган. В глазах и голосе ее был ужас перед Флорой. Большая женщина, ничего не сказав, пошла вниз. — Я спустился за ней в кухню где старичок жарил на плите яичницу с ветчиной. Я заметил, что окна и черный ход забиты толстыми досками, которые связаны вдобавок брусьями, приколоченными к полу. Часы над раковиной показывали два пятьдесят ночи. Флора принесла бутылку и налила, себе и мне. Пока мы ждали за столом еду, она ругала, на чем свет стоит рыжего, о Лире и Нэнси Риган. Он выбыл из игры, потому что пошел к ней на свидание, как раз тогда, когда его сила тут больше всего нужна. Она ругала их и по отдельности, и пары, и даже расширительно затрагивая всю ирландскую нацию. Но тут старичок принес нам яичницу с ветчиной. Когда мы покончили с едой и размешивали самогон уже во второй чашке кофе, вернулся окунь с новостями. На углу торчит парочка роши, они мне не нравятся. Легавые? Или? Спросила Флора. Или, сказал он. Флора снова стала проклинать рыжего и Нэнси. Но на эту тему добавить было почти нечего. Она повернулась ко мне. Какого лешего ты их приволок? Спросила она. С хвостом, в километр длиной. Пусть бы подох там, где получил идиот. Я приволок его сюда за сто пятьдесят тысяч. Отначишь мне, и я смываюсь, ты мне больше ничего не должна, я тебе ничего не должен. Чем языком молоть? Гони бабки, я отваливаю. Сейчас. Как же, — сказал окунь.